Глава 5. Непонимающий взгляд не состоявшегося разбойника слишком долго блуждал по моей фигуре. И только лишь спустя долгие и томительные мгновения, когда он понял, что я ничего не хочу дополнить, он решился переспросить. Рыбатёнку, ты? Да, уверенно кивнул я. А что тебя смущает? Ну ты же сопляк, возмутился юнец, как будто это не я сейчас отделал их обоих, не поднимая задницы с телеги. Что ты можешь нам предложить? Предлагаю вам один золотой на двоих, если вы сделаете всё так, как я скажу. Глаза грабителя тут же загорелись алчностью, и он подобрался, как готовевшийся к прыжку лисицы. Но природная подозрительность жителя неблагополучного пригорода заставила его воспринять моё предложение с осторожностью. Ты врёшь, безапелляционно объявил он. У тебя нет ни одного золотого, иначе бы ты не ехал на такой развалюхе. Белобрысы кивнул головой в сторону телеги, имея в виду, видимо, не только её, но и запряжённую в неё старую кобылу, которая совсем скоро уже предстояла отправиться на покой. Ну, я в ответ только ухмыльнулся. Откуда тебе знать? поддразнил я его, ненадолго выудив из-за пояса свой полупустой кошелёк и позвенев оставшейся медью. «Покажи!» — тут же потребовал юный наклец, но был безжалостно послан. «Облезешь!» «Сначала работа, потом награда». «Тогда деньги вперед!» — самоуверенно заявил разбойник. «Иначе мы ничего не станем делать!» «Не-а!» — весело помотал я головой из стороны в сторону. «Вы не станете ничего делать по другой причине. Ведь если ты сейчас откажешься...» «Я просто вас обоих прирежу только и всего». «Ты не посмеешь!» Разъяренно зашипел подросток, но я заметил, как испуганно расширились его зрачки. Он уже осознал, что попал в крутой переплёт и что от его решения зависит не только его жизнь, но и жизнь напарника. "Ты же, я же что?" перебил я болтуна. "Слишком юн. Разве это кому-то когда-то мешало? Вот, смотри." Я сделал вид, что усиливаю нажим на сай и немного поворачиваю кисть, словно собираюсь медленно продавить острие в шее бессознательному грабителю. "Стой! Не убивай его, не надо!" Голос собеседника зазвучал так надтреснуто, словно он готовился расплакаться. Я, вполне удовлетворённый его реакцией, показательно усмехнулся ещё шире. "Что такое? Ты же был уверен, что я не посмею?" Мне совсем не нравилось строить из себя кровожадного убийцу. Но в конкретной ситуации это было просто нужно. Заставить более старших ребят иными способами сделать то, что нужно мне, не так-то и просто. Зачастую дети улиц понимают только один язык — язык насилия и жестокости. Особенно, если они выросли в таком неспокойном окружении, как наш пригород. «Я согласен на твою работу!» — поспешил принять мое предложение юный бандит, пока я ничего не сотворял с его подельником. «Чего ты хочешь?» Я кинул парню подозрительным взглядом, выискивая подвох. Всё-таки до конца поверить в его искренность было трудно. Однако с ним уже можно было начинать серьёзную и более обстоятельную беседу. "Расстельке свою, дружка", сказал я, утирая запачканный в крови кончик тонкого клинка об чужую рубаху, и поднялся на ноги. Отойдя на пару метров, я стал наблюдать, как белобрысы кинулся к своему товарищу, и принялся нахлёстывать того по щекам, пытаясь привести в чувства. Когда же второй грабитель открыл мутные глаза и блуждающим взором начал осматриваться, я бесстрастно подошёл в упор к этой парочке, не опасаясь нападения. «Хочется вам до конца своих дней прозябать среди этих деревянных халуп», вкратчего поинтересовался я, «пока толстосумы пируют, укрывшись за тремя стенами». «Что за глупости ты говоришь?» рассердился блондин. Разве может хоть кому-то хотеться подобного? А твой приятель что думает? Я наклонил голову вбок и присел на корточки, чтобы мое лицо оказалось вровень с ещё не до конца пришедшим в себя разбойником. Тот глупо хлопал стеклянными глазами, пытаясь сфокусироваться на мне. И когда это ему всё-таки удалось, он как-то излишне поспешно отвёл взгляд. Э-э, я тоже В смысле, согласен с ним. Да, видимо, крепко я ему зарядил, если он до сих пор мысли в кучку своей собрать не может. Ну да ладно, попытка не пытка. Не получится с этими, еще кого-нибудь найду. Тогда слушайте меня внимательно. Я ваш счастливый билет в светлое будущее. Благодарите сегодняшний день за то, что встретили меня. Ведь если вы будете делать то, что я скажу... то очень скоро переселитесь из этих трущоб вон туда. Мой большой палец указал за спину по направлению к стенам махи, которые на фоне одноэтажных домишек выглядели как прибрежные скалы. — Ты решил над нами поиздеваться? — нахмурился один из парней. — То, что ты оказался сильнее, не дает тебе права заткнись, — коротко бросил я, и этого слова хватило, чтобы юноша опасливо прикусил язык. Я вправе воссобой их тут прикончить, и никто мне даже слова не скажет. Более того, стражи не поверят, что десятилетний мальчик сумел заколоть двух. Ну, кстати, а сколько вам лет? 15. Двух пятнадцатилетних лбов. Пока я говорил, то укредкои пытался вспомнить, а каким я сам был в этом возрасте в прошлой жизни. Но в памяти ничего даже не шевельнулось. Вы же понимаете, что вы почти взрослый мужчина. Да. И как вы оцениваете свои шансы на то, чтобы выбраться из пригорода и зажить более сытой жизнью? — Снова ты об этом. Парочка неудачливых разбойников переглянулась, а потом почти синхронно выдохнула. — Никак! — А вы вообще хотите этого? Не прекращал я допытываться до них, видя, что мои слова бередят застарелые шрамы на их душах, которые оставили когда-то осколки, разбитые вдребезги мечты. Ну а кто не хочет? Резонно переадресовал мне вопрос темноволосый. Вот и отлично. Я поднялся с земли и хлопнул в ладоши, от чего оба мои собеседника едва не подпрыгнули. Даю вам ровно одну седницу на то, чтобы вы привели на это самое место умелого воина. Имейте в виду, просто обы какой-нибудь умех из дубины не подойдёт. Мне нужен человек с репутацией авантюриста, но с честью. Ему очень сильно должны быть нужные деньги. Приведёте его ко мне, и каждый из вас получит по половине золотава. Что скажете, справитесь? Двое подростков переглянулись, пытаясь в выражении лиц друг друга найти ответы на рождённые моими словами вопросы. Но видели там лишь одинаковое недоумение. В конце концов они повернули головы ко мне. "И это всё?" поинтересовался Принат. просто привести честного воина, желающего подзаработать, не просто желающего подзаработать, наставительно поднял я палец вверх, а остро нуждающегося в деньгах. Из-за это ты должен золотой? Да. А что, слишком сложное задание для вас? Вообще-то нет, наоборот. Тут ведь каждый второй воин честный и бедный. Начал балогун душить грабитель со сломанным носом, но тут же получил локтем от своего напарника и понятливо смолк. Его приятель оказался явно посообразительней и быстро смекнул, что если задание настолько простое, то я могу передумать насчет щедрой оплаты и попытаюсь сделать все сам. Я лишь улыбнулся краешками губ, забавляясь с ситуацией. Да, мне было известно, что в империи Исхорос, где большинство населения поклоняется богу-воителю, выстроен целый культ пути войны. Каждый смертный, даже тот, кто только вчера взял в руки учебное копье, мечтает получить милость в органы и стать его жрецом. Но местный бог суров и справедлив. Он любит честь, отвагу и доблесть. И поэтому в среди воинов существуют целые кодексы, своды законов и правил, которым старается следовать каждый, кто считал себя радником. Нет, конечно, люд среди военного сословия попадался разный. Хватало и разного рода карателей, негодяев, предателей, клятва преступников и прочего отребья. Но такие, как правило, были презираемы даже среди воинов. Однако я в ближайшие дни буду слишком сильно занят, чтобы суметь уделить время поискам нужного человека. Поэтому пусть этим займутся мои новообретенные помощники, которые так сильно хотят выбраться из простолюдинского гетто, что не побоялись опуститься на самое его дно, чтобы попытаться с него оттолкнуться. «Вас... как звать?» — спросил я у блондина, определив его как главного заводила в их дуэте. «Меня? Меня Чук зовут?» «Чук?» — удивился я. Почему-то это имя показалось мне очень забавным и невероятно знакомым. Нечто хорошо знакомое из прошлой жизни. «А твой друг, случайно, не Гек?» «Не-е-е!» — отрицательно мотнул головой парень. «Его зовут Чак». А гека-работорговца поймали еще прошлой зимой. А ты его откуда знал?» «Так, слышал, краем уха», — уклончиво ответил я. «Мене зовут Данмар, сын кузнеца Эпимуса. Мой дом, если что, найдете на восточной окраине. Ну а теперь давайте за дело. Через одну седмицу на этом же самом месте я буду ждать вас после захода солнца». «Ты как?» поинтересовался Чук у брата, когда странный мальчишка залез на телегу и уехал. — Хреново! — простонал в ответ Чак, не поднимаясь с земли. — Башка разрывается просто. — Скажи спасибо, что ты еще это можешь чувствовать. — Это ты к чему? — подозрительно прищурился темноволосый. — А к тому, что этот чудак тебя едва не заколол на моих глазах, как свинину. — Брешешь, подлюка! — недоверчиво прищурил глаз приятель. — Кто, я? — Не задачил вы разбойник от возмущения даже вскочил на ноги, словно собирался кинуться на приятеля с кулаками. Да я тебя от смерти спас, болван, а ты меня падлой псин это неблагодарный, вот кто. Так ты что? Серьёзно, что ли? Вмик осипшим голосом переспросил второй и рефлекторно потянулся рукой к небольшому порезу на шее. Серьёзнее не бывает. Небесная тысяча Чек вскинул пальцы к переносице в ритуальном оберегающем жесте, бормоча молитву. "В защите от ворага и деяния его, обереги меня от всякого зла и лиха, стань моим щитом и моим Эй, дурачок", перебил товарищ по несчастью Чук. "Дружины Воргана покровительствует и защищает только ремесленников и пахарей. А ты когда соху в руках-то держал последний раз? Про остальное и не спрашивай, потому что знаю, откуда у тебя руки растут. Дану тебя в пень". грызнул с этимноволосый грабитель. Если бы этот безумец хотел тебя прирезать, ты бы и демоном замолился. Такой на меня хотел того под нож, так сказать. Тима. А ты чего? А ничего. Свалить хотел. Да куда ж я тебя брошу, растяпу? Спасибо, братка. Перепачканный и запекшейся кровью разбойник расстрогался так, что аж слезу пустил и кинулся обнимать своего приятеля. Берёг, как и есть, уберёг. Бек тебе обязан буду. Да ну, чего ты? Чук откровенно засмущался и зарделся, получив такую искреннюю благодарность. Ты лучше скажи, что мыслишь про этого Данмара сына Эпимеса? Можно ему верить? Вы не знаю, братка. Чак покачал головой и тут же сморщился от бахнувшей по черепушке вспышки боли. Странный он ж кит, видит небо странный. Ну дай И как он только нас двоих уделал. В голове не укладывается. Да я не об этом, досадливо махнул рукой Бринат. Меня он совсем другим испугал. Как бы тебе объяснить? Вот ты помнишь деда Хамара, который нас тиранил в детстве? Вот ты спросил. Всплеснул руками светловолосый. Нет его упоря, старого забудешь. До конца жизни мне снится будет кровопийца. А ты помнишь, как дед на нас смотрел, когда заболел? Помнишь, как зыркал перед самой смертью? И это помню. Чук неприязненно поёжился, словно его пробрало озноб от одних только мыслей. Он уже тогда не ходил, постоянно жёг дурман, чтобы притупить боль, и большую часть дня валялся в бреду. Но когда он ненадолго возвращался в сознание, в глаза ему было просто страшно смотреть. Этот его взгляд полное сознание того, что боль скоро вернётся. Он был ещё живым, но смотрел, как мертвец, словно уже одной ногой стоял в чертогах предков. Точно, точно, братка, вот прямо как мертвец и смотрел. Так оно всё и было. И знаешь что? Что? У этого Данмара глаза ещё даже хуже, чем у деда Хамара перед самой смертью. Это как хуже? Не понял чук. Ну, но... не знаю. Такое ощущение, будто на тебя смотрит дряхлый старик, уже спешащий на встречу с своим предком, а не мелкий недоросток. Я как глянул на него, так сразу вздрогнул, будто в темноту своей могилы заглянул. Ты разве не обратил внимания? Не, растерянно протянул собеседник. Как ты не заметил? Где да откуда у недомерка может быть такой взгляд? Почудилось тебе всё. Ну, как сказать, не стал спорить чак. Вот только связываться с этим Данмаром мне все равно больше не хочется. Тогда как мы поступим? С Валей мы забудем обо всем, что он нам сказал? Да. Давай-ка так и сделаем. Наверное, это будет лучший выход. Подальше от беды. А как же обечанный нам золотой? Хм... Второй брат заколебался, и на его лице отразилась напряженная борьба с жадностью и осторожностей. Ну... Ведь мы можем хотя бы попытаться, правда? Первая пробная партия самогона из браги тётушки Силии была готова уже к утру следующего дня. Я всю ночь дежурил у своего перегонного куба, поддерживая под ним огонь и регулярно подливал дешёвую барматуху. Я даже не выходил на улицу, чтобы размять мышцы и немного полетать, купаясь в прохладных облаках. А только и делал, что сидел в полутёмной кузнице, Освещаемый лишь от близкого импровизированного очага, сложенного под лигорной, сидел, пытаясь ухватить окружающих вокруг меня призраков прошлой жизни. Я видел уютный деревянный домик выкрашенный голубой краской, решетчатую веранду, аккуратный огород. Мне чудился приятный запах зелени и цветов, в который вплеталась терпкая вонь компоста. А где-то на самой границе воспоминаний бродили две безликие фигуры. Я не мог вспомнить ни их имён, ни их лиц, но та теплота и забота, что исходили от них, приятно грели мою изуродованную демонами душу. Дедушка и бабушка. Это ведь их домик. А эта каморка деда, в которой тот точно так же гнал сумагон в тайне от супружницы. Это с ним я сидел вечерами, слушая его истории, сопровождаемые бесконечным аккомпанементом падающих капель и приглушённого бурления. Это мои воспоминания, которые, как я считал, давно и навсегда покинули меня. Моё прошлое. Моя настоящая жизнь. От этих мыслей почему-то очень-очень сильно защемило где-то под грудью. И я, вернувшись в реальность, с удивлением ощутил, как по моим щекам струятся слёзы. Утерев влажные дорожки, я с недоумением глянул на мокрые пальцы. Нет, но это надо же. Кто бы мог подумать, что так со мной будет?» Отмахнувшись от своих садняще сладких и невероятно тоскливых теней былого, я сосредоточился на своем текущем занятии. «Нет, не хочу. Не хочу я ничего вспоминать о себе. Не хочу снова становиться человеком. Хватит боли и горечи. Я до сих пор помню отголоски этих чувств и то, как медленно и жестоко они сжирали меня». Я понимал, что если начну все вспоминать, то после возвращения в ад мне придется переживать их утрату заново. Эта мысль породила сознание, что мне нельзя привязываться к своей новой жизни. Я и раньше о чем-то таком смутно догадывался, неосознанно осторожничая и дистанцируясь от всего, что может вызывать привязанность. Но сейчас эти туманные домыслы оформились в твердую и монументальную форму. побеждённость. Воспринимать своё существование в этом мире как второй шанс это большая ошибка, которая очень сильно аукнется мне после смерти. Человеческий век скоротечен, и даже если тело мальчика Данмара проживёт сотню лет, это всё слишком мало по сравнению с вечностью в преисподней. Значит, Чтобы возвращение в отчину демонов было относительно безболезненным, я должен прожить этот абсолютный сервис жизни, лишённый любви, привязанностей или даже симпатий. Только холодный расчёт и осторожность. Слава богу, я ещё не успел совершить никаких подобных ошибок и в кого-либо влюбиться. Теперь главное, чтобы юное тело в дальнейшем не одержало верх над разумом. Однако я думаю, что у меня получится сдерживать его в узде, но рассудить сможет только время. В общем, пора вернуться к делам. Прогнать через свой чудо-агрегат я успел за целую ночь только лишь половину одной бочки. На вскидку это составляло литров, наверное, 20, но на выходе у меня получилось напиткой в пять раз меньше, то есть едва ли 4 л самогона. И это при том, что после первой перегонки в моём далеко не совершенном аппарате продукт получился вонючим и мутным, будто в нём полоскали половую тряпку. И где-то в глубинах памяти, словно под толщей прозрачного льда, таилось воспоминание о том, что даже мой дедушка, результат первого перегона считал просто сырьём и обязательно перерабатывал его ещё один раз. А уж не доверять его опыту у меня оснований никаких не было. Пришлось повторять весь процесс с самого начала, только уже с вдвое меньшим количеством жидкости. Вдвое, потому что полученный сирец я развёл колодезной водой. Не знаю, нужно ли это было, но мне казалось, что дед так всегда делал. А он руку набил в этом деле побольше моего. Вдобавок к этому, проведя небольшую работу над ошибками, на вторую перегонку я стал заливать в свой импровизированный куб значительно меньше жидкости. чтобы брызги от кипения не попадали в трубку змеевика, разбавляя собой ценный спиртовой конденсат. Так что неудивительно, что второй заход занял у меня значительно больше времени. Проковырялся я с этим делом до самого полудня. И едва ли можно было сказать, что я приблизился к финалу. А потом я его вовсе вспохватился, что у меня там валяются не кормленые и немытые эпимысы, поэтому мне пришлось сворачивать любую деятельность и бежать заниматься домашними делами. Закончив хлопотать по хозяйству и проведав кузницу, которая за прошедшие дни стал выглядеть откровенно поршиво, я наконец-то смог вернуться к своему занятию. В конечном итоге из целого бочонка у меня получилось около 2 л чистого и прозрачного самогона, без учёта ядовитых голов и хвостов. Так называли первые и последние капли самогона, содержащие в себе всякие крайне вредные и опасные для человека примеси. И коли уж я решил делать из этого товар, то мне следовало внимательно относиться к здоровью своих будущих клиентов, а не травить их всякой бурдой. Тем не менее, даже вторая перегонка не смогла убрать окончательно противный кислый запах. Самогон хоть и отдалённо, но всё же ощутимо паวาнил брожением. Это было не то, чтобы критично, но могло нанести удар по моему намерению сделать из этого напиток премиальный продукт. Какая же тут премиальность, когда он воняет, как пойло из придорожной харчевни. Пока я не знал, что с этим можно поделать, ведь несовершенные устройства для перегонки, моя неопытность и жёсткий цитнат загоняли меня в такие рамки, что первая партия товара обречена остать несовершенной. Но кое-какие идеи на этот счёт уже имел. Во-первых, перво-наперво следовало раздобыть более дорогой алкоголь, а во-вторых, пересобрать конструкцию своего аппарата, сделав её более продвинутой. Но это всё будет когда-нибудь потом, если вообще будет. На тот случай, если самогон не оправдает ожиданий, у меня оставалось ещё пара бизнес-идей. Решив попробовать, что за выпивка у меня получилась, я сделал один маленький глоток. Горло тут же обожгло огнём, который раскалённым комом провалился куда-то в утробно заворчавший желудок. Своих глаз я не мог видеть, но мне кажется, что они повылезали из орбит, словно пытаясь выпрыгнуть и ускакать от меня прочь. На лбу выступила испарина, а дыхание куда-то трусливо сбежало, оставив меня бороться с полыхающим в пищеводе пламенем в одиночку. Когда же воздух снова сумел пробиться сквозь схваченные спазмом горла, я, наконец, мог утереть выступившие на глазах слезы и попытался унять внезапно возникший шум в ушах. Фух, вот это забористая хренатень получилась. Уж не знаю, это такая персональная реакция моего детского тела, Элев сам в самом деле сотворил настолько ядрёную вещь. Можно было, конечно, предположить, что так сильно должно шабануть любово оборегена, который крепче вина никогда ничего не пил. Но эта гипотеза нуждалась в подтверждении. И у меня как раз был один доброволец, который явно не откажется испытать этот чудо-напиток на себе. Эпимос. И пусть мне не хотелось травить с бедного больного кузнеца, тем более что он и так чрезмерно много браги хлещет. Но если принести ему один небольшой стаканчик под видом лекарства, то почему бы и нет? Вдруг сила самовнушения сработает, и он всё-таки встанет на ноги. А если нет, то хоть подевится необычной выпивкой на закате своих дней. Немного пожурив себя за то, что уже заранее похоронил отца Данмара, я толкнул дверь в его комнату, осторожно неся в руках медную чарку, доверху наполненную невиданной в этом мире огненной водой. В этом помещении, как и всегда, царил полумрак и тяжёлая духота. Спертый воздух словно бы вставал поперёк горла, неприятно будоража обоняние запахом болезни, застарелого пота, засохшей пищи и стойкого перегара. Впечатление было таким, будто ты натурально входишь в обитель безнадёжного больного, который доживает последние дни. Эпимы слежал на скомканных холщевых простынях, которые не менялись уже несколько дней. И безучастно смотрел в дощатый потолок. Глаза его запали, словно углубившиеся под ними мешки засасывали их, как в трясину, а кожа пожелтела так сильно, что это становилось заметно даже при таком плохом освещении. В мою сторону кузнец даже не повернул головы, когда я вошёл, оставаясь безучастным абсолютно ко всему. Отец, можно я открою окно? спросил я, чтобы изобразить заботу. На самом-то деле мне было абсолютно безразлично, что делал с собой мужчина, но мне нужно было учиться демонстрировать окружающим те реакции, которых от меня и ждут. «Не надо, Данмар. Мне холодно». И спустив глубокий, горестный, но насквозь лживый вздох, я подошел к кровати отца мальчишки. «Выпей это», — попросил я. «Оно должно помочь». «Помочь от чего?» Подозрительно взглянул бородач на металлический сосуд в моей руке. "От твоей хворьи. Мне сказали, что с этим снадобьем легче заснуть. Ты потратил деньги на лекарство для меня?" По лицу кузнеца стало видно, что внутри него сейчас идёт жестокая борьба между трогательной благодарностью сыну и врождённой прижимистостью. Всё-таки в этом мире монополия на целительство была в руках лекарей. И всё связанное со здоровьем стоило довольно больших денег. Да, коротко кивнул я. Лишь бы тебе полегчало. Спасибо, Данмар. По щеке Здравике скатилась скупая слезинка, тут же затерявшаяся влохматой и давно нечёсанной породе. Но не стоило тебе тратить на меня монеты. Я чувствую, что конец уже близок и боюсь, что моя хворь съедает меня всё сильнее. И все же попробуй. На этот раз мне пришлось подбавить в голос немного подростковой пылкости, чтобы кузнец не подумал отказываться от заботы. И мне стало немного грустно от того, что я играю с чувствами этого человека, который видит во мне родного сына. И зачем я только это делаю? Неужели мне не на ком больше испытать свое пойло? Или мне на самом деле хочется, чтобы его попробовал и оценил именно Эпимос? Кхм. Кузнец, смущённо кашлянул и протянул к черкессу сухшую костлявую руку, которая некогда была размером с половину моей головы. Ну, давай попробую. Только будь осторожен, отец, поспешил предупредить я его. Мне говорили, что у лекарства очень паршивый вкус, словно терпкий эль, только в сотню раз горче. Да ладно уж, отмахнулся кузнец. Чей не хуже браги тетушки Сили. Яpemы сопрокинул в себя содержимое стаканчика с залпом, и по проявившемся секунды позже красным пятнам на лбу и щеках я понял, что продроло его не чуть ни хуже, чем меня. <связь> Отец мальчика глупо распахивал рот, словно выброшенная на берег рыба, не зная, что сейчас для него будет лучше вдыхать или выдыхать. Вот это зелье. Что это, Данмар? Если бы я только знал, пожал я плечами. Травники своих секретов так просто не раскрывают. Занят. Занят, пробурчал немного повеселевший великан слегка заплетаящимся языком. У меня в голове зашумело словно ковшн выпивки опрокинул. Это так и должно быть. Да, о чём-то таком меня предупреждали. Снова соврал я, не моргнув и глазом. А теперь попробуй поспать. Если тебе станет лучше, я попробую достать еще. «Спасибо, сын», — прошептал кузнец, стыдливо пряча снова увлажнившиеся глаза. «Спасибо тебе за все, мой мальчик». Отмеренное мной время Чуку и Чаку и стекло как-то уж слишком быстро. За минувшие дни я сумел немного оптимизировать процесс самогоноварения и даже разработать прототип тары для своего товара. Первую пробную партию я залил в деревянный бочонок, который постарался искусственно состарить, словно он долгое время лежал в земле. Затем я обил его полосками позеленевшей латуни и приделал ржавую пластинку, на которой старательно и максимально ровно, насколько позволяла примота рук, оттеснил надпись Огненная вода. Местной письменностью я никакой не владел, не умея ни читать, ни тем более писать. Так что пришлось прибегнуть к использованию языка из прошлой жизни. К своему удивлению, едва я сел за это занятие, как в памяти сами собой воскресли нужные символы и знаки, а потому осталось всего лишь кропотливо перенести их на металл. Общий вид у Тары был не то чтобы презентабельный, но интерес определенно пробуждал, по крайней мере у меня. И я надеюсь, что не промахнулся со своей маркетинговой идеей, потому что за прошедшую седмицу я растратил на еду все оставшиеся у меня медики. Еще чуть-чуть, и придется выменивать провизию на кузнечный инструмент. А если об этом узнает еще и Эпимас, то его уж точно удар хватит. Поэтому, не откладывая дела в долгий ящик, едва закат окрасил багрянцем небо, я натянул заранее подготовленную неприметную одежду из небогатого гардероба мальчишки, Я отправился на встречу с Чуком и Чаком. Притаившуюся возле кустов Троицу, я заметил её ещё издалека, но не стал подавать виду. Если они решили скрыться от любопытных глаз в подступающей темноте, значит, у них на это были причины. Главное, что мальчишки меня не подвели и разыскали нужного человека. Однако стоило мне приблизиться к третьему участнику этой весёлой компании, Оказавшийся здоровенным мужиком с кривым шрамом на половину морды, шагнув в мою сторону с каким-то явно недобрым намерением. А когда следом за ним совсем неестественно засеменили Чук и Чак, я понял, что что-то у этих ребят пошло не по плану. Слава демонам, я готовился к чему-то подобному. Сейчас лица подростков носили на себе следы побоев, которые появились явно позже нашей встречи, поскольку смотрелись совсем свежими. Некоторые из них ещё даже кровоточили. А в их странной походке оказалась виновата короткая верёвка, которая связывала левую ногу одного парня с правой ногой другого. Сам же здоровяк отчётливо излучал агрессию и намерение оторвать руки любому, кого найдёт поблизости. И у меня закрались серьёзные подозрения насчёт его адекватности. Так это ты тот? Работодатель? с нескрываемым презрением пророкотал воин, навесая надо мной огромной скалой. Голос у него был под стать внешности, громкий, как водопад, и низкий, словно медвежье рычание. "Да, всё верно", ответил я с невозмутимостью канцелярского клерка, что, похоже, ещё сильнее разозлил его. "Меня зовут Данмар. А вас?" "Данмар", голос подолбеловы со мальчишка, "Чук, если я правильно запомнил". Ну, я не специально. Так вышло. А ну-ка пасть закрыл, рявкнул гигант, бросая уничтожающий взгляд за спину. Я так и не услышал, что именно так вышло, потому что избитый подросток захлопнул рот так поспешно, что аж клацнули зубы. С вами двоими я разберусь позже. Наверное, у нас возникло какое-то недопонимание, попытался я разрядить обстановку, но воин в во мгновение ока оказался возле меня. причём мне сложно было не отметить ту хищную грацию и стремительность, с которыми он это проделал. Опыт и умение ему явно было не занимать. Я сейчас тебе покажу недопонимание, щенок. Ты ответишь за то, что решил надо мной подшутить. Клянусь бородой Воргана, я выпью из тебя всю правду, и ты мне расскажешь, кто тебя подослал. И его огромная волосатая петерня метнулась ко мне со скоростью атакующей кобры. Я не стану преувеличивать и говорить, что от неё невозможно было увернуться. Нищие демоны порой демонстрировали скорость куда более выдающуюся, но даже их бросков я научился избегать за бесчисленные годы, проведённые в Аду. Однако в этой ситуации я стал состоять неподвижно. Просто просто потому, что был готов к этому повороту. Чтобы предположить, что взрослый воин вряд ли станет слушать какого-то там сопливого мальчишку. Да еще и воспринимать его слова всерьез не нужно быть великим гением. А если так, то немного хитрости должно прибавить моим аргументам весомости. «Сейчас я тебя!» Едва здоровяк ухватился за мой воротник, намереваясь оторвать мое небольшое тельце от земли, словно тряпичную куклу, как тут же вскрикнул и отдернул руку. «Дерьмище! Это еще что за дрянь?» Подступающим ночным мрак едва можно было разглядеть, как по ладони здревике застроился тёмный кровавый ручеёк. Ах ты, сучонаш! завопил воитель, утирая окровавленную ладонь об штаны. Да я тебя в порошок сотру. Издав грозный клич, великан бросился на меня, чтобы схватить, но его могучие лапищи смогли только потрогать в воздух. А все потому, что мгновением раньше я проворно нырнул наискосок, прошмыгнув мимо мясистого бедра, больше похожего на колонну, и оказался у гиганта за спиной. Резко развернувшись на 180 градусов, воин прямо-таки пригвоздил меня к месту испепеляющим взглядом. Он твердо вознамерился что-нибудь мне сломать. И это столь отчетливо читалось в его глазах, что я еще сильнее засомневался, а подходил ли мне он. Все-таки я искал человека достойного, в каком-то смысле даже авторитетного. а этот с таким остервенением и злостью гоняется за безусом мальчишкой, будто какой-то маньяк. Чук и Чак на наш танец смотрели с выпученными глазами, боясь даже пискнуть. Они не могли поверить, что какой-то сопляк так легко уворачивается от матерого воитера, прошедшего не один десяток битв. Однако они не замечали, что с каждой новой попыткой поймать вертлявого меня мужчина замедлялся все больше, а его дыхание становилось все тяжелее. Кан со концов под непонимающими взглядами парочки подростков великан грузно опустился на одно колено, ошалело мотая головой и пытаясь вернуть чёткость расплывающемуся зрению. Что ты сделал, мелкий? Прохрипел он, селись унять внезапно возникшую одышку. Наверняка такая плёвая нагрузка в обычное время не могла заставить даже вспотеть этого могучего исполина. А тут Он вдруг ощутил, как его лёгкие сдавило стальным обручем, словно он пробежал несколько вёрст под палящим солнцем, закованным в стальную броню. Недоумение воителя этой своей резкой усталостью и слабостью слишком отчётливо читалось в его каждом жесте. Ей не делал ничего. Холодный и войоновый голос заставил мужчину вздрогнуть. Он никак не ожидал услышать подобный тон от десятилетнего мальчика. Я просто стоял. Ты сделал всё сам. Сделал что? Гигант попытался подняться, но его одолел столь сильный приступ головокружения и слабости, что он рухнул на задницу, поднимая своей не маленькой тушей клубы дорожной пыли. Так значит, теперь ты готов меня слушать, усмехнулся я. Ну что ж. Давай поговорим.